Глава 22. Кивин уложил 10 20-килограммовых мешков на пассажирское сиденье и завел машину. Вот уже год, как он жил в этом наспех оборудованном белом фургоне без окон, алюминиевый умывальник на двух канистрах с водой, компрессионный холодильник, роутер и матрас, на котором он спал, укрывшись своим бессменным одеялом. Все его личные вещи умещались в трех коробках. Кивин мочился у обочин дорог и испражнялся в кустах. Раз или два в неделю заходил в зону отдыха автосервиса, чтобы принять душ. Почему раньше он жил по-другому, Кевин не понимал. Он объездил всю Францию, убеждая мэров, их заместителей и муниципальные службы предоставить жителям инновационный, экологически чистый способ переработки отходов. 200 тысяч евро, которые компания Veritas заплатила Кивину в обмен на молчание, позволили ему запустить свой старый проект по созданию домашних вермикомпостеров. Клиенты все еще осторожничали, особенно после скандала с Veritas, но Кивин продавал достаточно, чтобы оплатить бензин и другие необходимые вещи. У него даже появился инвестор с долей в 5%, барбер, который с радостью вошел в дело. Позади водительского кресла стоял демонстрационный вермикомпостер, поэтому следовало не слишком трястись во время езды. При необходимости Кевин закупал новые партии на фермах по разведению вермикультур. Он стал бродячим продавцом дождевых червей, готовым ответить на все вопросы, даже самые каверзные. С наступлением вечера Кевин искал лесную дорогу, берег реки или просто место на краю поля, чтобы остановиться на ночлег. Иногда он ночевал на автостоянках или в кемпингах. Ему также доводилось сталкиваться с разгневанными хозяевами сенных сараев и убегать от собак. Однако чаще всего найти укромное местечко не составляло труда. Когда погода позволяла, он спал под открытым небом. В эти долгие часы отдыха Кевин с головой погружался в книги, доставшиеся ему от Артура, пытаясь проникнуть в мысли философов, о которых когда-то рассказывал ему друг. Отшельник с лицом, уже покрытым морщинами, сидел на земле и читал Сенеку при свете электрического фонарика. Он вбил в навигатор название Сан-Фермин 2 часа и 28 минут пути. Через 50 метров поверните направо. Безжизненным голосом проинформировал робот. Из динамиков в режиме повтора лилась чакона из партиты номер два. На протяжении двух часов и 28 минут Кевина преследовали воспоминания, которые ему так хотелось бы стереть из памяти. Агония, которую он поначалу принял за объятие, закатившиеся глаза, словно у девушки в момент оргазма его собственное подавленное состояние, когда солдаты вместе с командирами пришли за трупом агрессора. Потребовалось несколько человек, чтобы разъединить два тела, одно обездвиженное смертью, другое сраженное силой любви. И все же, среди боли, которая душила его, Кевин нашел утешение. В хаосе Люксембургского сада в его голове зазвучал «бах» уже слышанное им однажды послание безумца тот самый глаз вопиющего в пустыне именно тогда кивин понял о чем это произведение изо всех сил он сжимал тело друга по крайней мере он испытал и это краткий миг слияния на ферме кивина уже поджидала вся банда Мария со слезами на глазах, по обыкновению угрюмой Матье, Луи с тележкой на готове и даже Салим, который, учитывая поворот событий, каждый день поздравлял себя с тем, что не участвовал во всей этой истории. Чуть поодаль, как и было оговорено, перетаптывался с ноги на ногу сотрудник антитеррористической службы, легко узнаваемый по выцветшим джинсам и скучающему выражению лица. «Поможете мне с разгрузкой?» — спросил Кевин, не поздоровавшись. Он открыл дверцу и вытащил первый мешок, который положил в тележку. Луи и Матье взяли по два. Мария хотела присоединиться к ним, но разрыдалась. — Я не могу. — Да ладно, — мягко пошутил Кивин. это же отличный компост. — Замолчи, по-моему, это... Ах, я бы предпочла быть сожженной. Какой ужас. Это была его последняя воля. Выйдя на свободу после бесконечных допросов, Кевин в точности исполнил указания Артура. Он нашел пароль к PDF-файлу в чайной коробке, которая все еще стояла на камине, чудом уцелевшая во время операции по ликвидации террористической группы. Затем необходимо было договориться о передаче тела, не столько с отцом, который пожелал отречься от сына, сколько с властями, опасавшимися, что из агрессора сделают мученика. Кивин обязался соблюдать строжайшую секретность и провести всю процедуру под надзором органов госбезопасности. Когда мешки были погружены, Луи развернул тележку и покатил ее в сторону поля. Остальные молча последовали за ним. Скромная похоронная процессия. Салим перекинул через плечо лопату. Матье бережно нес пластмассовый горшок с торчащей из него голой веткой. Полицейский плелся в хвосте, попыхивая электронной сигаретой. Кевин увидел, что за прошедшие годы земля изменилась до неузнаваемости. Ее нельзя было назвать цветущим лугом, но и пустошью она уже не была. Сквозь сухую прошлогоднюю траву с пожелтевшими остатками конского щавеля и папоротника пробивались нежные зеленые всходы. Стоял конец лета, и красные бусины боярышника смешивались с желтыми зонтиками пастернака, создавая красочную, чуть размытую рябь, словно на картинах пуантилистов. Среди зарослей ежевики тянулись к небу тонкие и светлые стволы ясеней высотой в пару метров. Должно быть, их семена принес сюда ветер из соседнего леса, контрабандой на крылышках, напоминающих вертолетные лопасти. Это были еще худенькие подростки. Они росли кучками по 3-4 штуки, прижавшись друг к другу, словно в поисках защиты. Местами к ним присоединялись клёны, гораздо более кустистые и широкоплечие. То тут, то там попадались одинокие вязы и кусты бузины. В воздухе витал слабый мускусный запах земли. Природа начинала медленно превращаться в лес, свое обычное состояние. Перед лицом Кивина пролетела бабочка с желтоватыми, как у старой книги, крыльями. Он узнал чуть смазанные чернильные пятна капустницы. Кивин проследил глазами за ее полетом. Поколебавшись, бабочка села на куст чертополоха. Жизнь вернулась сюда. Процессия остановилась у зарастающих плющом остатков выкорчеванных лесопосадок. Кевин взял лопату, отошел на несколько шагов, выбирая место получше, и начал копать. Лопата легко погружалась в землю, черную и влажную, распространяющую пьянящий аромат подлеска. Расчищая участок, Кевин наткнулся на большую группу дождевых червей, блестящих, извивающихся в отличной форме. Он наглянулся на своих спутников. Все они смотрели туда же. «Ну вот», — пробурчал Матье. Нужно было просто подождать. «Все приходит в свое время», — вставил Луи. «Он был бы так счастлив», — всхлипнула Мария. Кевин вынул молодой дубок из горшка. На конце его ветки рос пока единственный лист, напоминающий флаг. Кивин осторожно расправил съежившиеся корни, чьи мелкие ворсинки щекотали ему пальцы. «Здесь всегда не хватало дуба», — заметил он. «Я уверен», — добавил Луи. Когда он вырастет, никакие другие посадки не понадобятся. У этого дуба не будет конкурентов. Через несколько столетий он станет королем этой земли. Его ветви протянутся до самой фермы Жабара. Кевин убрал из ямы камни и открыл первый мешок. Мария тут же перекрестилась справа налево, как это делают православные. Кивин зачерпнул землю из мешка, поднес ее к ноздрям и глубоко вдохнул. Характерный яркий запах почвы, выделяемый актиномицетами, участвующими в образовании гумуса. Кевин помедлил, затем высыпал содержимое мешка в яму, распределил его по дну и поместил черенок в центре. По очереди, медленными церемониальными движениями, остальные участники высыпали в яму землю из других мешков. Под конец Кевин добавил несколько горстей, выравнивая поверхность. Он заметил дождевого червя, который пробирался к этой чудесной манне земной. «Приятного аппетита!» — взволнованно пробормотал Кивин. Все собрались вокруг деревца, горделиво возвышающегося перед ними, готового к жизни на новом месте. Скоро его корни крепко вцепятся в землю, затем начнется обмен. Дуб будет снабжать почву пироксидом водорода и сахарами и черпать из нее воду. Азот и питательные вещества, необходимые для его неторопливого роста. Его корни, словно ложки, будут неустанно помешивать этот густой суп из микроорганизмов, в который превратился Артур. «Лично я нахожу это странным», — наконец заговорил Салим. «Почему?» — возразил Луи. «Ведь все так и есть. Как любил повторять наш школьный кюре, ибо прах ты и в прах возвратишься». А это дерево переживет и нас, и наших детей, и наших внуков. Это и есть настоящая вечность. Во всяком случае, лучше, чем лежать под гранитной плитой. Мария запела на своем родном языке. Мелодичная, гортанная, местами отрывистая молитва. Мария слегка фальшивила, что делало ее пение еще более трогательным. Когда она закончила, полицейский подошел и устремил на собравшихся грозный взгляд. «Напоминаю, что место этого захоронения должно храниться в строжайшей тайне. В противном случае...» «Какого захоронения?» — спросил Кивин. «Здесь ничего нет, только дождевые черви». Офицер пожал плечами и удалился, окруженный дымкой электронной сигареты, словно отплывающий океанский лайнер. «Давайте выпьем в лантерне», — предложила Мария. «А разве нам не запретили там появляться?» «Ах, мне уже все равно. Один раз живем». «Я догоню вас», — бросил Кевин, не двигаясь с места. Все ушли, остался только Луи, который замер в отдалении, засунув руки в карманы и глядя в покрытое тучами небо. Кевин опустился на колени перед деревцем, которое выглядело таким хрупким со своим нелепым одиноким листиком. Он представил, как Артур будет расти год за годом, кольцо за кольцом, его почки, его цветы, женские с красноватыми пестиками и мужские в виде свисающих сережек, его желуди, щедро рассыпанные по осенней земле, его первые раскидистые ветви, которые подарят тень этому голому полю, его кору, сначала гладкую, потом морщинистую и покрытую трещинами, сучки на его стволе, похожие на невидящие глаза — Его беспокойных обитателей — пауков, муравьев, пчел, гусениц, белок, поползней, соек, малиновок — более многочисленных, чем жители самого большого многоквартирного дома. Его могучий ствол, который можно будет обхватить руками и рядом с которым так хорошо вздремнуть летом. Его освежающую прохладу в жаркие дни. Развилки у самого основания его ствола, как будто дерево выросло одновременно из нескольких побегов, его листья, верхние из которых не заслоняют нижние, и, наконец, его взрослую крону, безукоризненной формы шар, колышущийся на ветру в нескольких десятках метров над землей. Артур не потеряет связи с миром и станет свидетелем дальнейших мутаций человеческого рода. У его подножья будут сменять друг друга вооруженные воины, охраняющие скудные остатки воды и хлеба, голодные странники, отученные от потребления углеводорода, новые язычники, поклоняющиеся богине Земле, глазастые босоногие деревенские дети, а потом и минотавры с кентаврами, человека-звери. Однажды порывы ветра вырвут с корнями отряхлевшее дерево, оно с грохотом рухнет оземь. Его сломанные ветки разметаются по земле, как распущенные волосы. Изношенное трухлявое тело будет медленно, очень медленно разлагаться. Ствол потеряет ветви и кору, покроется роем пчел, сырым мхом и грибами, станет убежищем и пищей для миллиардов и миллиардов насекомых и снова превратится в гумус. В конце концов, Артур достиг своей цели — осуществил свою революцию. — Дождь собирается, — сказал Луи. — Это хорошо. Поливать не нужно. Издательство «Индивидуум» представляет Гаспар Кёнинг. Гумус. Читал Амир Шакиров.